Мать вдруг заговорила быстро-быстро. Ведь я знаю, если бы не ты, Арсений бы меня сдал. Он, твой Арсений, ненавидит меня. Хотя я тут ни при чем. А на меня после показания этого сумасшедшего шофера можно было бы повесить организацию убийства или, по меньшей мере, соучастие. Но я... Верь мне, Настенька, я не виновата в убийстве. Не виновата. я Я ничего не знала. И ничего, никакого убийства не готовила. Этот шофер Илья Валентинов, он сделал все сам, из корыстных побуждений. Ему очень нужны были деньги. Он вообще был страшный, жмотый, скопидом. И это он сам один убийство твоих деда и бабки придумал и осуществил. А потом попытался сварить главную вину на меня. Якобы это я на убийство его толкала, ведь он настоящий псих, этот Валентинов. Он выжил из ума, он маньяк. Я не делала этого. Верь мне, дочка. Я я скажу тебе честно. Я не особо расстроилась, когда узнала, что деда убили. И ты знаешь почему, но я я не причастна к этому. Ты веришь мне, дочка? Веришь? Глаза Ирины Егоровны наполнились слезами. Наверное. Настя пожала плечами. Наверное, верю. Верь мне, пожалуйста. Да, я спала с ним, с этим идиотом-шофером с Валентиновым. Да, мы были с ним близки, а потом расстались, и он он свихнулся по этому поводу, стал преследовать меня, подозревать, замышлять что-то. Да, да, я дурная женщина, я спала с ним, я вообще со многими спала, и виновата в этом, и Господь меня за это покарал, но я, я не убивала и не замышляла ничего. Ты веришь? Да. — Нет, нет, я вижу, что ты еще не совсем поверила, еще не до конца. — Это на тебя так Арсений влияет. Он ненавидит меня. Мать торопилась выговориться, даже захлебывалась. Но я тебе вот что скажу. Это важный аргумент, он, хотя не материалистический, но очень важный. Ведь если бы я была убийцей... Господь бы тогда покарал меня, правда, и сильнее, чем просто болезнью Он тогда не дал бы мне излечиться, он бы тогда убил меня, и в страшных мучениях. Мать говорила столь жарко и так для нее необычно, словно героиня Достоевского, что Настя опять подумала о ее душевном нездоровье. А та горячо продолжала Ирина Егоровна. «Бог, конечно, наказал меня, но не навсегда, не насмерть. Значит, я не сделала ничего очень уж плохого. То есть я, конечно, грешница, я дурно жила, обижала и тебя, и моих приемных родителей, и поклонников, и мужчин. Да, та я грешница, но я же не смертная грешница. Ты понимаешь, смертного-то греха на мне нет. А ведь это... — Арсений, — усмехнулась Настя, — Арсений, которого ты так ненавидишь на самом-то деле, спас тебя. — Вылечил. — Нет, — вскричала мать, — не Арсений. Меня спасла ты. Арсений здесь случайно. Арсений был просто вашими руками, твоими руками и Бога. — Ну, мама, — поморщилась Настя, — ты меня-то с Богом не равняй. И опять ей показалось, что мать после всего пережитого маленько не в себе. — Ох, Настенька, да все равно, все равно я тебе так благодарна. Если бы ты знала, как я тебе благодарна. Ты ведь мне все это подарила. Ирина Егоровна в каком-то экстатическом восторге обвела вокруг себя рукой, И эту кухню, и вечерний чай, и дом, и всю Москву, и Николеньку. Его лепит его словечки забавные, его игрушки, и закаты, и снег, и деревья. На глазах у Ирины Егоровны опять заблистали слезы. Так что ты поезжай в Венецию, ты ты поезжай, дочка, мне уже хватит, хватит всего. Мне больше ничего не надо, ни денег, ни жены, ни за границы поезжай ты» тем более что он звал тебя я расскажу тебе все и кот этот дам вы возьмете деньги и ты можешь остаться с эженом а можешь нет можете поделить с ним деньги и разбираться можешь вернуться в союз а лучше лучше там оставайся за границей За границей устроишься, наладишь жизнь, а потом я привезу к тебе Николеньку. Там, за границей, лучше, куда лучше, чем у нас. С деньгами-то у нас здесь, в Совке, уж ничего хорошего не будет. Мама, строго пытаясь вернуть мать из возвышенного состояния, произнесла Настя. — А сколько там на счету денег? У вас с Женом сколько? Там, у нас... Ирина Егоровна огляделась, понизила голос на счету. Она облизнула губы там. — Пятьсот тысяч на двоих. — Пятьсот тысяч крон? — не смогла сдержать разочарование насти Каких крон? — Долларов. — Пятьсот тысяч долларов. По двести тысяч на брата. насти до последней секунды казалось, ее остановят. Кто-то да остановит. Слишком уж сказочным выглядело все происходящее, слишком феерическим. Подумаешь, за границей, — успокаивала она себя, — что, в первый раз, что ли? И сама же себе отвечала, — ну, конечно, в первый. Я ведь только в социализм раньше ездила, на золотые пески и карловые вары, а Венеция... Это самый настоящий капитализм, можно сказать, его торжество. Как ни странно, именно Венеция, а вовсе не внезапно воскресший Эжен, занимала все Настины мысли. Она даже тряхнула стариной, сходила в университетскую библиотеку, нашла в предметном каталоге карточку со словом «Венеция» и пару вечеров просидела в читалке проглатывая редкие статьи в журнале «Вокруг света», газетные заметки из серии «Их нравы» и даже учебники по итальянской архитектуре. В Венеции теперь мерещилась ей всюду. Настя стояла у Москвы реки, подернутой коркой грязно-белого льда, и фантазировала, будто находится на берегу канала. У ног тихонько плещется вода, мимо проплывают туристы на прихотливо выгнутых гондолах, а гондольеры посылают ей воздушные поцелуи. Покупала фрукты у черноволосого кавказца и представляла, что на его месте итальянский красавец, и он сейчас вручит ей сдачу и скажет: "Синьора, bellissimo". Настя даже решилась И рассказала главному редактору Андрею Ивановичу, что мама устроила ее в Венецию. И не пожалела, что рассказала, потому что тот теперь снабжал Настю советами, каких не найдешь ни в какой книге. «Я понимаю, валюты у тебя будет немного, но ты все-таки зайди в харрис это на берегу Гранд-канала, и обязательно выпей там коктейль «Беллини». Этот коктейль — символ Венеции, символ той самой Дольче Вита, сладкой жизни, о которой снимал Феллини, и которой умеют наслаждаться в Италии вообще, а в Венеции в особенности. Этот коктейль подают только в Харисе. Рецепт хранят в секрете. И каждый турист, хоть арабский шейх, хоть бедный студент из Венгрии, обязательно заходит туда и пьет этот Беллини. И вы тоже пили? Со сдержанным восторгом спрашивала Настю, пил, а вздыхал Андрей Иванович. И даже инвалюта не пожалел. А мог бы на эти деньги блок Мальбора купить. — А мне, если повезет, и на Мальбора хватит, — подумала Настя. На деньги Эжена она особенно не надеялась. Неизвестно еще, удастся ли до них добраться. Да и не хотела она зависеть от бывшего мужа ни в чем. Эжан — человек сложный, скажет, нечего валюту на какую-то дольчевит утратить, надо было обеспечить себя самой. Вывозить неофициально доллары было страшно, но не вести совсем — тоска. Официальные сутошные — просто копейки. Какой там коктейль Беллини? Пришлось покупать чуждые дензнаки, у спекулянтов. Правда, рисковать и приобретать валюту где-нибудь в подворотне Настя не решилась. А вдруг нарвешься на бандита или того хуже на замаскированного Мельтона? Пошла по более простому пути. Обзвонила мажористых однокурсников. У них на факультете доллар никогда не был таким уж недоступным. Некоторым студентам родители даже подарки в твердой валюте дарили. Вот Настя и скупала зелененькие. У одного Пятьдесят долларов, у другого аж сто. Повезло человеку с предками. В общем, по сусекам целых триста набралось. А куда зелененькие спрятать? Настя уже придумала. Подшила к лифчику аккуратненький тайник. за одной грудь стала казаться больше. Но не будут же тому же женики лазить ей в бюстгальтер. Николеньки про поездку в Венецию не сказали. Решили, что ни к чему. Расхвал у себя в садике и потом тратится на сувениры для воспитательниц, директорши. С Ириной Егоровной тоже про Венецию не поболтаешь. Ей это не интересно Мать теперь только о деньгах и говорит. О тех деньгах, которые Настя получит в банке Венеции. По пять раз на дню повторяет. Ты теперь будешь богата. Не просто обеспечена, а богата по-настоящему. Ты понимаешь? Кажется... Мать ждала от нее слов благодарности, комплиментов, восторгов по поводу своей предусмотрительности. — Спасибо тебе, мам! — в очередной раз повторяла Настя и думала. — Есть это богатство или нет его? Кто знает. Зато в Венеции я побываю наверняка. А накануне отъезда уже и чемоданы были собраны, позвонили из КМО. Комитета международных организаций при ЦК ВЛКСМ. Брюзгливый женский голос равнодушно проскрипел Поездка вашей делегации откладывается на неопределенный срок.